Одержался того правила, что на службе всякая вина виновата, а потому в караульной роте все знали, что придется претерпеть рядовому постнику за оставление своего поста, то он оттерпит, и свиньин об этом скорбеть не станет. Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди, не симпатизировавшие свиньину